Свежей рыбы у капитана Джима не было. В это лето он редко выходил в море на своей лодке, и с его дальними пешими прогулками тоже было покончено. Он часто подолгу сидел у окна и смотрел на залив, подперев рукой свою почти совсем седую голову. В этот вечер он тоже сидел там и не раз надолго умолкал словно уходя на свидание со своим прошлым. Иоанне не хотелось мешать ему. Один раз помолчав, он вдруг указал рукой на радужные переливы закатного неба. «Какая красота! Правда, мистерс Блайт? Но жаль, что вы не видели сегодняшний восход. Это было великолепно! Великолепно! Мне довелось видеть самые разные рассветы над этим заливом. Я объехал весь мир, мистерис Блайт, и могу сказать, что нигде и никогда не видел зрелища прекраснее, чем летний рассвет над заливом. Человек не может сам выбирать время для своей кончины. Приходится покидать берег, когда великий капитан отдает приказ об отплытии. Но если бы я мог, я ушел бы тогда, когда утро приходит из-за океана». Я много раз наблюдал рассвет и думал, как было бы чудесно уйти сквозь это белое великолепие к тому неведомому, что ожидает за ним, и поплыть по морю, не нанесенному ни на одну карту земли. Я надеюсь, что найду там пропавшую Маргарет. Капитан Джим часто говорил Сани о пропавшей Маргарет с тех пор, как впервые рассказал ей эту давно забытую всеми историю. Трепет любви был в каждом звуке его голоса, любви, которая не угасает и не забывает. Во всяком случае, я надеюсь, что когда мой час пробьет, я уйду быстро и легко. Не подумайте, будто и отрус мистерис Блайд. Я не раз смотрел без всякого содроганию безобразное лицо смерти, Но мысли о медленном умирании вызывают у меня странное, болезненное чувство ужаса. «Не говорите о том, что вы покинете нас, дорогой капитан Джим!» просила Аня с давленным голосом, поглаживая старую загорелую руку, прежде такую крепкую, но теперь ставшую совсем слабой. «Что мы стали бы делать без вас?» Капитан Джим улыбнулся прекрасной, светлой улыбкой. «О, вы и без меня прожили бы отлично! Но вы не совсем забыли бы старика, мистерис Блайт? Нет, я думаю, вы никогда не забудете его. Те, что знают Иосифа, никогда не забывают друг друга. Но это будет воспоминание, которое не причиняет боли, и мне приятно думать, что память обо мне не причинит боли моим друзьям. Я надеюсь и верю, что им всегда будет радостно вспоминать обо мне. Теперь уже совсем скоро пропавшая Маргарет позовет меня в последний раз. Я не заставлю себя ждать. Но заговорил я об этом просто потому, что хочу попросить вас о небольшом одолжении. Вот мой бедный старый помощничек. Капитан Джим слегка подтолкнул лежащий на диване большой, теплый, бархатный, золотистый клубок. Первый помощник развернулся, словно пружина, издав приятный горловой звук «полумурлыканье, полумяуканье», вытянул лапы, перевернулся и снова превратился в клубок. «Ему будет очень не хватать с меня, когда я уйду в свое последнее плавание». Мне тяжело думать, что я оставлю бедное существо голодать, как его уже оставляли когда-то. Если со мной что-нибудь случится, то ведь вы дадите ему теплый угол и блюдце молока, мистерис Блайт. Конечно! Это единственное, что меня тревожило. Ваш маленький джем получит те любопытные вещицы, которые я собрал за время моих странствий. Я позаботился об этом. А теперь мне не хотелось бы видеть слезы в этих прекрасных глазах, мистерис Блайт. Может быть, я еще какое-то время побуду на этом берегу. Прошлой зимой я слышал, как вы читали вслух стихи, одно из стихотворений Теннисона. Я был бы не прочь услышать его еще раз, если вы можете продекламировать его для меня. Морской ветер врывался в окно, и обивала их двоих. Мягко и отчетливо звучали чудные строки лебединой песни Теннисона, пересекая пролив. Старый капитан слегка постукивал в такт своей мускулистой рукой. «Да, — Да-да, мистер Сблайт, — сказал он, когда она кончила, — это то самое, то самое, вы говорите, он не был моряком. Не знаю, как он сумел так выразить словами чувства старого моряка, если сам им не был. Он не хотел печали прощания. И я тоже не хочу, мистерис Блайт, так как все будет в порядке со мной, когда я пересеку пролив. Глава 36. Украшение вместо пепла. Примечание. Библия. Книга пророка Исаии, глава 61, стих 3. «Что нового в зеленых мезонинах, Аня?» «Ничего особенного», — ответила Аня, сворачивая письмо Мариллы. «Джейк Доннелл кроет крышу. Он теперь настоящий плотник, так что, судя по всему, добился своего в том, что касается выбора дела всей жизни. Помнишь?» Его мать хотела, чтобы он стал университетским профессором. Никогда не забуду тот день, когда она пришла в школу и отчитала меня за то, что я не называю его Сен-Клэром. Хоть кто-нибудь зовет его так теперь? Очевидно, нет. Похоже, своим поведением он заставил всех совершенно забыть об этом. Даже его мать смирилась. Я всегда думала, что мальчик с таким волевым подбородком, как у Джейка, сумеет настоять на своем. Диана пишет мне, что у Доры есть поклонник. Подумай только, у этого ребенка. «Дори семнадцать», — заметил Гилберт. «Чарли Слоан и я сходили с ума по тебе, когда ты была семнадцатилетней». «Да, Гилберт, мы должно быть стареем», — немного печально улыбнулась Аня. «Если дети, которым было шесть, когда мы уже считали себя взрослыми, теперь доросли до того, что имеют поклонников. Дорин обожатель, Ральф Эндрюс, брат Джейн. Я помню его маленьким, толстеньким, белобрысым мальчуганом, который всегда был последним в своем классе. Но, как я поняла, теперь он довольно видный молодой человек. Дора, вероятно, рано выйдет замуж. Она, как и Шарлотта IV из тех девушек, которые ни за что не упустят свой первый шанс, опасаясь, что другой может и не представиться. Что ж, если ей предстоит выйти за Ральфа, он, надеюсь, окажется более решительным, чем его брат Билли, размышляла вслух Аня. Во всяком случае, подхватил со смехом Гилберт, будем надеяться, что он окажется в состоянии сделать ей предложение лично. «Как ты думаешь, Аня, ты вышла бы за Билли, если бы он сам сделал тебе предложение, а не поручил эту работу Джейн?» «Возможно», — Аня разразилась звонким смехом при воспоминании о первом полученном ею предложении.